Глава 32. Окс сидел, глядя на экран монитора, Грей стояла рядом. Долгое время оба молчали. Ты уверен, что это сам не соображу? Без понятия, на что смотрю. Вернее, я вижу, что это, но а может фотография окажется сфабрикованной? Без сомнения, только только что, поторопила Грей. Только не представляю, каким образом кто-то это сделал, и самое главное зачем. Полнейший ведь бред, а? Согласна, не вижу в этом смысла. Плюс, ну не тянет фотка на фальшивку, тебе не кажется? Грейс ничего не ответила, лишь молча перекрестилась. Из задумчивости обоих вырвал звук шагов в приёмной. Пару секунд спустя в загон вошли Ханна и Реджи, покрасневшие и запахавшиеся. Вы не поверите, что мы узнали. Выпала новая помощница редактора. Она права, подтвердил Рэдджи. Я и сам-то пока не до конца верю в историю. Точнее, верить-то верю, но не верю, что верю. Оба вошедших выглядели окрылёнными успехом, хоть и слегка озадаченными. Ясненько кивнул Окс. Вот только мы и сами нарыли кое-что крышесносное. Вы им расскажете или лучше мне? спросила Ханна Урэджи. Давай ты. Именно тебе удалось откопать материал. Мне бы это не удалось без вашей помощи. Прекрати. Сегодня ты показал себя настоящим Шерлоком Холмсом, и сама прекрасно об этом знаешь. Усмехнулся Рэдже и обратился к остальным, указывая на спутницу. У девочки определённо талант к сыскному делу. Не сомневаюсь, нетерпеливо согласился Окс. Только вы должны кое-что увидеть. Ладно, понимаю, что это прозвучит слегка безумно, громко объявила Ханна. Но сначала выслушайте всё до конца. В эту секунду дверь с грохотом распахнулась, и в помещении сирдита протопола Стелла. Она ткнула большим пальцем себе за спину и проворчала: "Бос конкретно с катушек слетел. Я, наверное, тоже раз согласилась вести машину обратно. А он завалился на заднее сиденье с бутылкой вискаря. Я орал во всю глотку, чтобы я ехала быстрее". Как есть псих. Дверь опять распахнулась, внутри ввалился Бенкрофт и тоже протопал костыльным, насколько можно протопать, опираясь на костыль. Замечательно, всё уже на месте. Случилось кое-что необычное. Гарантирую, что наша новость куда необычнее вашей, перебила Ханна. Вынужден согласиться, история невероятная, поддержал спутницу Реджи. Но зато многое объясняет. В определённом роде Эй, ребята, попытался вклиниться Окс. Нет уж, послушайте, сначала каким пыткам меня подверг этот лунатик, возмутилась Стелла. Пыткам? фыркнул Бенкрофт. И ерунда. Я закалял твой характер. Закалял характер? В общем, пришли мы на место первого убийства, начала рассказывать Ханна. Ты проявила чудеса смекалки, должен добавить, вклинился Реджи. Я встретился с одним из моих источников, объявил Бенкрофт. Однако самое главное заключалось в том, что за нами следили. Тупая закалка характера, как же, проворчала Стелла. С какой? Замолчите! Воцарилась мёртвая тишина. Все обернулись и посмотрели на Грейс. Она глубоко вздохнула и уже нормальным голосом сказала: Так-то лучше. Рада, что у каждого есть новости, но Господь милосердный мне свидетель, вы все должны сначала выслушать Окса. Она была всех взглядом. Присутствовавшие дружно закивали, молча выражая согласие и даже не смея заговорить. Грейс удовлетворённо повернулась к Уоллуку. Давай. И так, слегка смущённо произнёс Окс. Если вкратце, то я пошёл к Саймону домой и, ну, вроде как на время взял его жёсткий диск. Украл, укоризненно вздохнула Ханна. Я всё верну, просто Фотоаппарата нигде не было. Я вспомнил, что снимки сливаются в облако. Окс покачал головой Реджи. Это было спонтанное решение. Я сам помогал Саймону настраивать железо. Вот и вспомнил. Мне не особо интересно слушать про мелкое воровство, нахмурился Бенкрофт. Но насколько я понимаю, сейчас будет какой-то подвох. Ну, типа того, кивнул Окс. Значит, Фотки бэкапятся на жёсткий диск через облако по вай-фаю всякий раз, когда камера коннектится к сети. Кажется, у кого бы сейчас ни находилось приблуда, он об этом не знает и прошёл мимо одной из бесплатных точек подключения. Короче, загрузились все последние снимки Саймона, и мы можем их посмотреть. И что там? нетерпеливо спросил Бенкрофт. Ну, промямлил Окс. Там видно, в общем, на них Он беспомощно взглянул на Грейс. Просто покажи их, велела та. Точно. Окс повернулся к монитору, нажал на клавишу, и экран заполнила фотография недостроенного небоскрёба, едва заметного на фоне ночной темноты. Сменились ещё два снимка, и возникло изображение тускло освещённой лестницы. Может, пролистаем? проворчал Бенкрофт. Заткнись, Винсент, оборвала его Грейс. Окс продолжил показывать фотографии дальше. Ещё несколько картинок лестничных пролётов сменились изображением ночного Манчестера с огромной высоты с крыши здания. Вид, конечно, прекрасный, но в этот раз Бенкрофт умолк сам, поражённо глядя на размытый снимок чего-то, сильно напоминавшего звериную шерсть. На следующей фотографии было много тёмного неба. Будто делавший её человек лежал на земле. Над объективом нависало ужасное существо с огромными клыками, вытянутой мордой и бешено горящими кроваво-красными глазами. Когда появилось новое изображение, Ханна сдавленно ахнула. Угол съёмки изменился, и фотограф теперь находился над чудовищем, которое держало его на вытянутой лапе, вероятнее всего, за шею. На последнем снимке виднелся размытый горизонт Манчестера. Городские огни казались нечёткими пятнами. Экран монитора стал чёрным, сигнализируя об окончании слайд-шоу. "Мы что, сейчас наблюдали за последними секундами жизни Саймона?" шёпотом спросил Реджи. "Думаю, да", печально подтвердил Окс. "Что? Что это была за тварь?" запинаясь, уточнила Стелла. Кем бы она ни являлась, проговорила Ханна. Это соответствует полученному у свидетелей описанию виновника убийства в Кассельфельде. Что? переспросил Бенкрофт. Именно так, кивнула Ханна. Не могу поверить, что говорю это, вздохнул Рэдджи. Но вам не кажется, что это, если бы вы увидели подобную зверюгу в сериале, то назвали бы оборотнем? Я прав? А вдруг это какой-то костюм, предположила Грейс. К чему я веду? На улице города полным-полно разных чудиков, господь свидетель. В такой костюмчик нужно бабла вбухать немерено, задумчиво сказала Стелла. Никаких спецэффектов не видно. Кроме того, добавила Ханна, наш свидетель утверждает, что это существо может прыгать на огромные расстояния, чем и объясняется его появление незамеченным. На крыше здания в 42 этажа. Вот только покажи ещё раз предпоследнюю фотографию, приказал Бенкрофт, подходя к коксу. Тот кивнул, нажал на пару клавиш, и на экране вновь возникло изображение чудовища, державшего Саймона в воздухе. Взглянув на снимок, Ханна ощутила, как по позвоночнику пробежал холодок. Рациональная её часть всё ещё старалась найти более правдоподобное объяснение увиденному. Но в глубине души девушка знала: всё происходит на самом деле. Налитые кровью красные глаза монстра выглядели до боли настоящими. Саймон наверняка был в ужасе, встретив эту тварь лицом к лицу, но всё же не потерял присутствия духа и продолжал делать снимки. Ханна ощутила подступающие слёзы и подняла глаза к потолку. Так и подумал, наконец, заявил Бенкрофт. Я его узнал. Узнал это чудовище? Недоверчиво уточнил Рэдджи. Откуда? Я встретил его час назад. Полная брехня, фыркнула Стелла. Я следила за тобой. Ты базарил всего с двумя старыми чуваками. Оборотня там и в помине не было. Серьёзно? Бенкрофт по очереди посмотрел на каждого из подчинённых. Что ж, печально. В помещении полным так называемых журналистов Винсент предупредил Эгрейс: "Хоть раз в жизни прекрати быть собой". Ладно, фыркнул Бенкрофт, подошёл к экрану и указал на монстра. "Я видел не его. Полагаю, такое существо на улице сред бела дня наверняка заметили бы все, даже учитывая, что мы говорим о Манчестере". "Нет, я имел в виду его". Объективности ради чудовищный оборотень на переднем плане так отвлекал внимание, что всё остальное было легко пропустить. Вспышка фотокамеры высветила в основном существо: его коричневый мех, бритвенно острые зубы, с которых тянулась ниточка слюны, и бешенные глаза. О, они отвлекли бы кого угодно. И только после комментария Бенкрофта Ханна присмотрелась внимательнее. На заднем плане, сразу за правым плечом твари, виднелась чья-то фигура, вернее, её часть. Чёрный костюм на мужчине почти сливался с окружающей темнотой, создавая впечатление, что лысая голова парит в воздухе сама по себе, без тела. Можно было различить лишь половину лица, и на ней красовалась зловещая ухмылка. Критиковать умеет каждый. Исследователи, которые изучали привычки племени Вантаки, одного из самых изолированных в мире, совершили удивительное открытие. За последние 2 года жители поселения выработали собственную разновидность социальной сети. По словам доктора наук Сирены Дэниэлс, 38 лет из Бостонского университета, некоторые члены племени наносили простейшие изображения на большие валуны возле окраины поселения. Остальные жители Приходили туда по вечерам, рассматривали рисунки и либо аплодировали, либо бросали в них экскременты. К сожалению, подобное новшество не привело к развитию художественного вкуса или увеличению количества творческих людей в популяции. Однако мы заметили любопытную тенденцию. Те члены племени, которые производили наибольшее количество фекалий, гораздо чаще становились доминирующими особями.